Глава 33. Утро дня суда выдалось холодным и серым, под стать настроению царившему в нашем маленьком доме. Столица, казалось, затаила дыхание в ожидании развязки. Новости о нашем деле разлетелись по городу со скоростью лесного пожара, и теперь каждый трактирщик и торговка рыбы имели свое мнение о том, кто прав, а кто виноват в споре между гордыми северными лордами и южными морскими купцами. Я стояла перед высоким зеркалом в своих покоях, пока моя горничная, которая настояла на том, чтобы сопровождать меня, затягивала шнуровку на темно-сером платье. Наряд был строгим, почти монашеским. Плотная шерсть, высокий ворот, никаких украшений, кроме едва заметной серебряной вышивки на рукавах. Сегодня я должна была выглядеть не как могущественная леди, а как жертва интриг, ищущая справедливости. Каждый элемент моего облика был частью продуманной стратегии. «Вы уверены, миледи?» — с тревогой спросила Бриджит, расправляя складки на юбке. «Выглядите слишком просто. Редвины будут в шелках и бархате». «Именно поэтому я надену это», — ответила я, встречая в зеркале свое отражение. Из него на меня смотрела бледная, уставшая женщина с темными кругами под глазами. Но во взгляде горела стальная решимость. Пусть видят, что мы пришли сюда не хвастаться богатством, а защищать свою честь. Когда я спустилась в гостиную, там уже ждали остальные. кира, одетый в простой черный дублет без гербов, стоял у окна, глядя на утреннюю суету. Торвин и Сир Гаральд проверяли оружие, короткие мечи, которые разрешалось проносить в Красный замок. Маэстр Элвин перебирал документы, раскладывая их в нужном порядке. Напряжение в комнате можно было резать ножом. «Готово?» — спросил Кира, оборачиваясь. В его серебряных глазах я прочла не мой вопрос и ответила на него едва заметной улыбкой. За эту ночь мы почти не спали, допоздна обсуждая каждый возможный сценарий. Мы были командой, единым целым, и это придавало сил. «Готово?» — кивнула я. «А ты?» «Я всегда готов, когда ты рядом», — просто ответил он, и в его голосе прозвучала такая уверенность, что часть моей тревоги улетучилась. Мы выехали из дома небольшим отрядом, стараясь не привлекать лишнего внимания, но у стен Красного замка нас уже ждала толпа. Простолюдины, мелкие дворяне, торговцы — все хотели увидеть главных действующих лиц самого громкого судебного процесса за последние годы. Когда мы проезжали мимо, раздавались выкрики. Кто-то желал нам удачи, кто-то выкрикивал проклятие в адрес Редвинов, а кто-то просто молча смотрел с любопытством. Большой тронный зал Красного замка сегодня был переоборудован под судебное заседание. На возвышении, где обычно стоял железный трон, теперь располагался стол Малого Совета. Сам король Эйрис сидел чуть поодаль, на отдельном кресле, наблюдая за процессом с выражением скуки на лице. Рядом с ним стоял его сын, принц Рейгар, молодой, красивый, но с меланхоличным взглядом. Нас провели к скамьям для истцов. Напротив, на скамьях для ответчиков уже сидели представители дома Редвинов. Сегодня их делегацию возглавлял сам лорд Валион Редвин, глава клана, пожилой, но крепкий мужчина с жестким проницательным взглядом. Рядом с ним сидел его племянник Мэриус и сир Родерик. «Заседание Малого Совета продолжается», — громко объявил церемонимейстер. Рассматривается дело о долговых обязательствах дома Дойерти перед домом Редвинов и встречный иск о мошенничестве и государственной измене. Первым слово предоставили нам. майстер Элвин, несмотря на волнение, говорил четко и по делу. Он представил суду письма Гаррета, в которых тот обсуждал с людьми Редвинов планы по ослаблению наших земель, затем зачитал показания Блэквотера, где тот подробно описывал схему подкупа и шантажа, Финансовые отчеты, предоставленные Сиром Гаральдом, наглядно демонстрировали, как займы Редвинов подтачивали экономику обоих северных кланов. Когда наши доказательства были представлены, в зале повисла тишина. Обвинения были серьезными, а документы выглядели подлинными. Лорды из Малого Совета переглядывались, шептались, хмурили брови. Даже на лице короля промелькнуло что-то похожее на интерес. Затем слово взял представитель Редвинов, пожилой юрист с хитрыми глазами, по имени Сир Галлар. Он говорил долго и витиевато, пытаясь запутать суд в юридических тонкостях. «Благородные лорды», — вкратчиво начал он, — «мы видим перед собой пачку бумаг, подлинность которых вызывает большие сомнения. Письма? Их мог написать кто угодно. Показания наемника?» Разве можно верить слову человека, который продает свою верность за золото? Он методично оспаривал каждый наш довод, каждую улику. Гаррет, по его словам, был амбициозным, но неопытным политиком, который пал жертвой собственных интриг, а вовсе не козни дома Редвинов. Займы были обычными и с выгодой для обеих сторон. А покушения? Кто докажет, что они не были инсценированы самой Леди леоны для привлечения сочувствия? Я слушала его, чувствуя, как в груди закипает гнев. Он извращал правду, превращал черное в белое, выставлял нас лжецами и интриганами. Я посмотрела на Кирана. Он сидел неподвижно, сжав кулаки, но его взгляд был прикован ко мне. «Дыши!» — беззвучно прошептал он. Я глубоко вздохнула, заставляя себя успокоиться, отправляя волну ярости в землю, как учил Терон. «А теперь, милорды!» — продолжал сэр галор повышая голос — я хотел бы предоставить вам свидетелей, которые прольют свет на истинную природу событий. В зал ввели двух служанок из моего замка. Я узнала их, молодые девушки, работавшие на кухне. Их лица были бледными, глаза испуганно бегали по сторонам. «Расскажите суду, — велел Галлар, — что вы видели в ночь ареста лорда Гаррета?» Одна из девушек, запинаясь от страха, начала рассказывать. «Мы...» Мы несли ужин в покое Миледи. Дверь была приоткрыта. Мы видели, как она... Как она говорила со своим братом. И в ее руках свечение. Странное, голубоватое свечение. А лорд Гарретт смотрел на нее, как зачарованный. В зале поднялся недовольный гул. Магия. Слово, которое при дворе произносили с опаской. Вторая служанка подтвердила ее слова, добавив, что после этого разговора лорд Гарретт стал... Сам не свой, тихий и покорный. Это была ложь, наглая, продуманная ложь, но она звучала убедительно для тех, кто хотел в нее поверить. «Милорды», — торжествующе заключил сир Галор, — «мы не отрицаем, что лорд Гаррет признался в неких преступлениях. Мы утверждаем, что это признание было получено с помощью запрещенной магии». «Леди Леона — колдунья, которая использовала свои чары, чтобы опорочить брата и захватить власть!» Я вскочила с места, но рука Кирана на моем плече заставила меня сесть обратно. «Спокойно!» — одними губами произнес он. «Это провокация!» Лорд Валион Редвин поднялся со своего места. Он выглядел, как оскорбленный добродетель. «Ваше Величество, благородные лорды!» Обратился он к королю и совету. «Мой дом стал жертвой не только денежного обмана, но и темного колдовства. Мы требуем справедливости. Мы требуем, чтобы леди Леона доказала свою невиновность не словами, а делом». Он сделал паузу, обводя зал тяжелым взглядом. «Мы требуем древнего права. Мы требуем испытания магии». В зале воцарилась мертвая тишина. Даже король перестал скучать и подался вперед. Испытание магии, варварский обычай, который не применялся уже больше ста лет. Испытание огнем или водой, которое должно было показать, защищен ли подозреваемый магией. «Это безумие!» — воскликнул лорд Алистер, мой единственный оставшийся союзник в зале. «Мы живем в просвещенный век, нельзя возвращаться к суевериям прошлого!» Но другие лорды молчали. Страх перед магией был сильнее доводов разума. Если леди Леона действительно колдунья, то кто знает, на что она способна? «Лорд Редвин», — медленно произнес лорд Десница, — «вы понимаете, что просите? Испытание магии может закончиться смертью обвиняемой, даже если она невиновна». «Понимаю», — твердо ответил Валион. «Но честь моего дома стоит дороже жизни одной северной леди, которая, возможно, продала душу темным силам». Все взгляды обратились ко мне. От моего ответа зависело все. «Если я откажусь, это будет равносильно признанию вины. Если соглашусь...» Я чувствовала, как сила внутри меня отзывается на напряжение в зале. Огненная часть, та, что с тех пор, как ушла прошлая Леона, едва тлела, вдруг взбунтовалась и требовала сжечь этих лжецов на месте. Воздушная — создать защитный купол и скрыться от всех. Но я заставила их замолчать. Я посмотрела на Кирана. Он едва заметно кивнул. «Решай сама, и я приму любое твое решение». Я медленно поднялась. Тишина в зале была такой, что слышно было, как трещат свечи в канделябрах. «Я...» Голос дрогнул, но я взяла себя в руки. «Я не боюсь испытания, потому что мне нечего скрывать. Я не колдунья и готова доказать это». Я обвела взглядом лица судей, короля, испуганных придворных. «Я принимаю вызов». Мои слова упали в тишину, как камень в глубокий колодец. А затем зал взорвался голым голосов. Кто-то аплодировал моей смелости, кто-то качал головой, предрекая трагический исход. Лорд Валион Редвин улыбался. «Он получил то, чего хотел. Загнал меня в угол, из которого не было выхода». Малый совет объявил перерыв для принятия решения. Судям предстояло решить, санкционировать ли этот варварский ритуал. Мы вышли из зала в небольшую боковую комнату. Торвин был бледен от ярости. «Миледи, зачем вы согласились? Это же смертельная ловушка!» «А какой у меня был выбор?» — спросила я, опускаясь на стул. Ноги не держали. «Отказаться — значит проиграть суд и потерять земли». «Но испытание огнем», — начал маэстр Элвин, «никто не выдержит прикосновения раскаленного железа». «А если я выдержу?» — тихо спросила я, глядя на Кирана. «Что тогда?» «Тогда не объявит тебя ведьмы, и король прикажет сжечь тебя на костре», — мрачно ответил он. «Но до этого не дойдет». «Почему?» «Потому что мы изменим правила игры». Он подошел ко мне и взял за руки. Его ладони были теплыми и сильными. «Они хотят испытания. Они его получат, но не то, на которое рассчитывают». В его глазах я увидела тот же огонек, что и в день нашего первого боя. Огонек воина, который никогда не сдается. «Что ты задумал?» Спросила я. «Увидишь», — ответил он. «Просто доверься мне». Когда нас снова позвали в зал, я шла рядом с Кираном, и страха больше не было. Была только холодная решимость и безграничное доверие к человеку, который стал моим якорем в этом бушующем море интриг. «Малый совет принял решение», — объявил церемонимейстер. «Ввиду серьезности обвинений и отсутствия прямых доказательств с обеих сторон назначается испытание магии». «Оно состоится завтра на рассвете во внутреннем дворе Красного замка». Я сжала руку Кирана. «Завтра все решится».